ЭПИЗОД второй. ОХОТА ТОЖЕ РАБОТА В холодном РАЙОНЕ ЖИЛИ НЕ ТОЛЬКО ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, НО И ГИБРИДЫ ВРОДЕ МУТАНТОВ. Их назвали тварями. Фома говорил, кто-то заинтересован, чтобы их тут не было, поэтому за истребление платят. Ты убиваешь тварь, пакуешь мешок, вызываешь чистильщиков, они забирают тело и деньги поступают на счет. Все просто. Мой сосед и его подруга Лика уже много месяцев занимались охотой и ни в чем не нуждались. Твари жили в квартирах, как и люди. Они были разные. У всех свои особенности и способности. Есть хилые, а есть и сильные и живучие. Но все они слабаки по сравнению с первосельцами. Это настоящие чудовища. Уродливые, как глубоководные рывы. Они обитают в бараках на темной окраине. Туда лучше вообще не ходить, если нет опыта и сноровки. С гибридами из ближайших домок сражаться безопаснее. Но и для этого нужна особая сила. Фома и Лика заказывали какую-то фиолетовую бодягу. Допинг, чтобы уравнять шансы. Сосед и его подруга предложили мне присоединиться к ночной охоте. Если получится кого-то убить, деньги на всех. Я согласился пойти с ними, понаблюдать и помочь. «Радик». Лучше возьми с собой что-нибудь тяжелое, а то мало ли что? Посоветовала мне Лика. Крышку от толчка! Заржал Фома. Сам он был вооружен боевой цепью с шипами, а его подруга носила внушительного вида гвоздомет. Были правила, никакого огнестрела, поэтому охотники бились, чем придется. Я решил ничего с собой не брать и держаться позади ребят, но от допинга не отказался. Девушка меня уколола, и я сразу почувствовал небывалый прилив сил, особенно в руках. Кулаки так и чесались. Я вспомнил, как видел странную сцену в окне дома напротив. Наверняка там жил кто-то из тварей. Однако ребята и без меня знали про бессмертного висельника. «Он слабый, почти безобидный. За него много не дадут. Есть кое-кто посерьезнее», — сказал мой сосед. «Мы вышли в ночь, как уличная банда. Ветер развивал волосы, мимо мелькали машины. А потом во тьме я споткнулся о бордюр и шмякнулся на четвереньки. Так, о чем это я? Мы шли в ночь, как уличная банда. Мимо дворов, к точно такому же, как наш, дому. Фома, походу, заметил мое замешательство и пояснил. «Что бы ты ни думал, чем они нам мешают, все эти твари одержимые маньяки». Им даже не обязательно кого-то жрать. Они могут питаться с помоек, но все равно кромсают людей, убивая просто так. Поэтому их нужно истреблять. Я все понял. Мы вскрыли ломом старую деревянную дверь. В той квартире обитали двое, изображающие семейную пару. Даже толком не успев войти, нас сразу атаковал вроде бы обычный мужик с пузом, которая майка прикрывала лишь наполовину с волосатыми плечами и в протертых штанах. Но его лицо было искажено и напоминало формой морду ящера. Он кинулся на лику, раззявил зубастую пасть. Она вовремя пустила ему в грудь очередь гвоздей. Фома треснул урода цепью. Кровь брызнула мне на руки, но мы прорвались в грязную квартиру. На помощь сожителю из комнаты выскочила другая тварь. Высокая тетка с огромным хлебалом. Нижняя челюсть тянулась аж до самых вяло болтающихся сись. Она орала, как испорченный динамик. Мои товарищи забыли, что я стою за их спинами, и отпрыгнули в стороны. Топача по полу тапками, тетка бежала на меня. Ее огромный рот чернел, как бездна. Я не особо рассчитывал на свой кулак, но из оружия у меня были только руки и грозный взгляд поэтому я врезал твари промеж голоса оглушил одним ударом. Она отлетела и разбила спиной зеркало. Было не до обсуждений, но Фома и Лика бросили на меня удивленные взгляды. Я и сам знатно прихуел, что смог сделать подобное. Так действовал допинг. Он утроил мою силу. Парень добил твоей цепью. Убедившись, что они подохли, мы засунули их в мешки и вызвали клинеров. Дальше была их работа. «Я же говорил, у тебя талант!» – задорно сказал сосед по пути домой. «Поведу но дрязь делает из тебя супермена!» Мне только тогда пришло в голову спросить, а безопасно ли колоть себе допинг, Неспроставить это фиолетовое вещество называют дрязью. «Если делать все грамотно, тогда ничего не будет», – уверенно сказала Лика. «А если подсядешь, будешь постоянно колоться, тогда мозги спекутся, и сам станешь, как эти твари». «Завали, сосала, дура!» Ряпнул на нее Фома. Он впервые при мне повысил на девушку голос. Ему не понравилось, что она мне это сказала. Но уже было поздно. «Стоп! Твари — это люди, которые слишком долго сидели на дрязи?» — догадался я. «Они из-за этого стали чудовищами?» «Не совсем так. Все намного сложнее» оправдывался здоровяк. «Они стали такими не вчера. Твари здесь обитают не первый год. У них была совсем другая. Черная. Она выглядела, как вязкая дрянь из грязи, поэтому местные назвали ее дрязью. А у нас чистый препарат. Мы не станем такими, как они. Короче, радий, не дроби себе мозги». Подруга его поддержала. «Фома прав, не заморачивайся». Мы тебе все потом объясним. Сегодня двумя уродами на районе стало меньше. Пошли в бар. Бахнем горячительных и отметим все вместе. Ну ладно, неуверенно ответил я и поплелся за ними. Мы преодолели всего квартал и вышли через арку к небольшому скверу с фонтаном. Он был весь потрескавшийся от старости и заполнен зеленой тиной. Я хотел сполоснуть окровавленные руки, но лика меня остановила никакая дрязь тебя не воскресит после этого в нем столько химикатов что можно покрыться пупырками или кожа слезет до костей сказала она я вопросительно поднял брови и девушка продолжила это холодный район здесь все водоемы загрязнены в них что то сливают поэтому никто не купается в реке никто не плещется в фонтане он не работает уже много лет но периодически из него льется мутная жижа отдаленно напоминающая воду И лучше ее не трогать». Я кивнул, и мы пошли дальше. В конце площадки с зоной отдыха светилась вывеска «Мера». Это было отдельно стоящее здание из красного кирпича, около которого курили парни грозного вида. Войдя внутрь, я окинул глазами интерьер. Он был до жути странный. Казалось, этот бар собрали из того, что нашли на свалке. На стенах были прикручены металлические рейки. Прибиты балки из темных пород дерева, поверх разбрызгана голубая и розовая краски, а в дополнение висели картины разнообразных стилистик от ренессанса до поп-арта. В углу стояли два стола для бильярда, но они были заняты, как и другие места, поэтому мы устроились за барной стойкой. «Да я, плесни стакан виски», – сказал Фома-барменша, а потом задумался. «Не, давай сразу бутылку и лед». Он повернулся к Лике. «Но нет, во мне веса, как в мешке сахара. Если я выпью что-то крепкое, то буду спать вон там», девушка указала рукой на стол, где играли. «Мне бокал пива и фритюрный сыр». Я изучал меню, висящее на стене, но не знал, чего хочу. Поэтому заказал то же самое, что и она, после чего удалился в туалет, чтобы помыть руки. Несмотря на бедное и безвкусное убранство бара, в уборной было чисто. Я воспользовался водой, вытащил бумажное полотенце, скомкал его и бросил в ведро. И тут мое внимание привлекли несколько пустых шприцев с остатками фиолетовой жидкости. Неужели люди расширяются дрязью прямо в заведениях? Она настолько распространена в этих местах, что у каждого при себе как жвачка для свежего дыхания? Меня заверили, препарат безопасен, но все равно было тревожно его принимать. Я вернулся к друзьям, мой заказ уже ждал меня на стойке. Лика и Фома болтали с барменшей. «Таких уродцев сегодня завалили. У одной рот, как бездонная дыра, у другого голова рептилии. Радик прям кулаком ей промеж глаз. хуекс, Она и шлепки потеряла. «А вот и наш силач», — говорил сосед, глядя в мою сторону. «Так ты, выходит, непростой парень», — сказала Дая, хитро сощурившись. Прирожденный охотник. Мне было неловко от разговоров о себе, и я попросил сменить тему. В этот момент к нам подошел какой-то светловолосый парень в кожаной байкерской куртке. Клещ протянула Лика, улыбаясь: "Давно не виделись. Что нового? Гонялись с мужиками на охоту, завалили трех тварей. Все как обычно. А ты? Мы тоже прикончили парочку." Гордо ответила она. На лице моего соседа начали играть желваки, он явно напрягся. Девушка это заметила. «Ой, познакомься, это мой парень Фома», сказала Лика и погладила его по плечу. «А это наш друг Радий». Я протянул руку, собеседник представился клещом. «И кого бы грохнули?» Поинтересовалась она. «Помнишь большой старый подвал, в котором мы толпой ошибались года три назад? Вот в нем поселились такие уродцы, мама дорогая!» У одного кожа скользкая, как сопли, у второго живот раздуло, и в нем что-то шевелилось, а у третьей отвалились руки, и ран, сыпались черви. Мы, когда туда ворвались, то поняли, насколько они жалкие, и что расправиться будет плевым делом. того бедолагу капот сразу молотком потык шандарахнул, тот обмяк. На меня кинулся сопливый, я с ним боролся, и от этой слизи все валилось из рук. Тогда мои парни отсекли ему башку» а эта червивая Венера в угол забилась и начала орать, как сатана. Но недолго она вопила, короче, дальше все по накатанной пакеты, клинеры, и вот мы здесь. «Как интересно!» — улыбнулась Лика. Фома все это время сидел за баром со злым лицом, молчал и подливал себе виски. «Да, я, нам с ребятами, как обычно!» — попросил Клещ. Барменша показала жест «Окей», что-то написала на стикере и отнесла заказ на кухню. «Я ел жареный сыр, запивал пивом» и слушал их разговоры. Лика и этот парень болтали, словно старые приятели, но я так и не понял, откуда они знакомы. В какой-то момент мой взгляд упал на стену, где была прибита шкура непонятного животного. «Это кролик?» – задумчиво спросил я, указывая пальцем. Все присутствующие удивленно повернулись. «Ты че, это же обычный бобр!» – сказал Клещ. «Я никогда не видел ни тех, ни других в реальности!» И мне почему-то показалось, что шкура принадлежит ушастому. Барменша принесла заказ парня и тем самым спасла меня от неловкости. Клещ рассыпался в комплиментах о том, что еда приготовлена идеально, и сказал, что сам отнесет ее за их столик. После чего взял тарелки и попрощался с нами, подмигнул Лике и ушел к своим ребятам. Фома, наконец, заговорил. «Ну и что это, блять, было?» «А это мой старый приятель. Когда-то мы тусовались в одной компании и вместе охотились», спокойно ответила девушка. «И какого лялого хуя ты ему улыбалась, а он фарами своими мигал?» Злясь давил он. «А что, я должна была встретить его гвоздометом?» Возмутилась Лика. «Между парой началась перепалка, и я почувствовал себя лишним. Вот только недавно были одной командой, а сейчас все это напоминало грызню». Я заказал еще бокал пива и болтал с Даей о ее работе и всякой ерунде вроде любимых фильмов. Она оказалась мне симпатичной. Худая брюнетка с классными сиськами, короткой стрижкой и татуировкой во всю правую руку, а небольшое родимое пятно на шее добавляло ей шарм. В какой-то момент шум исходящий от моих друзей меня изредно достал. Я не выдержал. Да заткнитесь вы оба, сколько можно! Берите барахло, мы идем домой сейчас! Сам от себя не ожидая, я сказал это громким командирским басом, и все люди в баре уставились на меня. К удивлению, Лика и Фома действительно начали собираться. Я оплатил счет, и мы вышли из бара. «Мне было за вас стыдно. Что за цирк вы там устроили?» спросил я. «Извини, мы позже поговорим», ответил Фома, строго смотря на девушку. «Еще чего? Ты сегодня ночуешь у себя», сказала Лика и ускорила шаг, обогнав нас. Я и мой сосед молча шли по темным улицам района. Прохладный ночной воздух приятно освежал голову. Редкие фонари освещали тротуар неровным светом. Фома сумку с оружием, внутри которой при ходьбе побрякивала цепь. Это был единственный звук, нарушающий городскую тишину. Мы прошли арку и свернули, чтобы срезать путь через дворы. После чего услышали пронзительный женский крик. «Лика!» — в унисон, сказали мы, посмотрели друг на друга и бросились бежать в направлении голоса. Фома, не избавляя темп, на ходу достал гвоздомет и сунул меня, а сам вооружился цепью. Влетев в небольшой двор, я увидел жуткую картину. Существо, чье тело было разъедено до скелета и обтянуто тысячей жил, обвело горло девушки, вытянутыми, как резина, пальцами. Она пыталась разорвать их, но они лишь крепче сдавливали шею. Ее лицо уже посинело». Я побоялся использовать оружие, чтобы случайно не ранить лику, поэтому бросил его на асфальт. Фома пытался атаковать цепью, но монстр, словно не почувствовав боли, выдернул ее из рук моего соседа. Мы стояли в растерянности, а существо смотрело на нас ехидными глазами, которые, казалось, вот-вот вывалятся наружу. Вот так рожа. Ни носа, ни ушей. Просто глазастый череп, обтянутый прозрачными эластичными нитями, похожими на китайскую лапшу. Эти упругие сплетения на костях заменяли ему мышцы. Никогда бы не подумал, что однажды мне перейдет дорогу человек-фунчоза. Я, не зная, что делать, полетел на него с кулаками и треснул с размаха по голове. Его хватка ослабла. Лика рухнула на землю. Монстр посмотрел на меня, как на ебантропа. В его глазах читалось «ты шо, идиот». Видимо, действие дрязи снизилось, или алкоголь моей крови сделал препарат менее эффективным. В следующую секунду ублюдок толкнул меня так сильно, что я отлетел крякающей чайкой на несколько метров и приземлился на жопу. Тем временем Фома хлопал девушку по щекам, пытаясь привести в чувство. Он поднял ее с земли и переложил на лавку, что стояло у подъезда. Существо приближалось ко мне, скаля без зубы рот. «Я мысленно уже попрощался с жизнью и писал завещание своим нерожденным детям на пару фирменных кроссовок, когда во двор въехали два парня на мотоциклах. Один из них с разгона снес монстра с ног, второй проехался по его позвоночнику». Фома схватил цепь и пиздил его с такой яростью, что, клянусь, слышал его звериный рык. Урод не мог встать, но и не умирал. Он ползал по асфальту на четвереньках, падая от каждого удара». Парни слезли с мотоциклов, у одного из них в руке была бутылка, содержимое которой он выплеснул на чудовище. Я молился, чтобы это был не лимонный чай, и почувствовал запах бензина. «Если окажется, что ты еще и не горишь, тогда я тебя сожру!» Сказал мужик и бросил горящую спичку. Существо завизжало, его жилы начали тлеть и сжиматься, кости раскалились, как угли. Уже через минуту от его скелета осталась пара костей и горст косолы. Ради, ты цел? А где Лика?» Парень снял шлем и протянул мне руку. «Клещ? Ты чего тут делаешь?» – удивленно спросил я. Девушка пришла в себя и поднялась. Фома подошел к ней, убедиться, что та в порядке. «Ты мне не рад?» – подмигнул мне парень. Я поблагодарил его за спасенную жизнь, но он не принял моей почести, сказал, что охотники всегда выручают друг друга. Я поднялся на ноги, и мы подошли к лавке. Что я пропустил? Клещ улыбнулся Лике. Ничего интересного, мне чуть не оторвали башку. Типичный вторник, иронично усмехнулась девушка. Пока мы болтали, второй мотоциклист собирал останки твари в черный пакет. Я чего вообще искал тебя? Вы с друзьями так быстро собирались, что твой парень оставил телефон на барной стойке, сказал приятель Лики, протягивая мобильник Фоме. Спасибо! ответил мой сосед и пожал ему руку. «И за то, что помог расправиться с гадом, тоже». Девушка потирала синяк на горле и победно наблюдала за этой сценой. Фоме пришлось признать, Клещ – неплохой человек. Он и его приятель завели мотоциклы и скрылись за углом. К тому моменту во двор уже въехала машина клинеров. Я мельком взглянул на пакет и, к удивлению, обнаружил на стикере пять имен, включая свое. «Они вписали даже лику» которая все это время отдыхала на лавке. Мне стало интересно, сколько дадут за этого монстра. Он был сильнее, чем те, с кем я дрался раньше. Да, работа охотников точно опасная, но и награда за нее соответствующая. Мы с друзьями продолжили путь домой уже вместе. Фома снова остался ночевать у девушки, а я так устал за этот день, что вырубился, едва коснувшись подушки.